Книга третья. Меч носит другой. Один. Нанджи бросился вперед, на ходу вспоминая с утру, как останавливать кровь. Но его опередил один из моряков, уже зажимавший пальцами Пах Шансу. Появилась Тано с ведром воды. Речной народ явно знал, что делать, когда рядом нет лекарей. Нанджи оставил раненого воина на их попечение, удовлетворившись тем, что убрал с дороги Джио. Анна бы всё равно ничем не помогла, только перемазалась бы в крови. Над шансу возникла тень, опустившаяся на колене Броты, явно знавший своё дело. Ему нужна тёплая постель, сказал он Жи, ведя её назад к рубке. Там в сундуках есть одеяло. Подойдя к двери, они услышали странный рыдающий звук. Он исходил от тёлки, которая, вероятно, выбралась наружу, чтобы понаблюдать за схваткой. Она и раньше уже так завывала, сердито вспомнил он. Что за ошибка природы? Он дал ей пощечину. Она сразу же вернулась к своему обыденному, тупо молчаливому состоянию. Джия прошла мимо нее. Жрец все еще сидел на ступеньках, словно постаревший на тысячу лет, потрясенный до глубины души. «С тобой все в порядке, старик?» спросил Нанджи. Ханакура кивнул, потом взял себя в руки и улыбнулся. «Кот Анжи!» «Мух ловишь, новичок!» «Э-э-э, нет!» «Нет, дальше!» «Нет, наставник!» «Тогда закрой рот и стой смирно!» «Ответственность!» повторял Шансу. Из толпы доносился голос Броты. «Он приходит в себя. Вставь ему рукоятку ножа между зубами. Иглу!» «Да, она явно знала, что делает!» Нанджи глубоко вздохнул и огляделся по сторонам. Общее настроение переменилось. «Он не мог!» Даже речные крысы должны были оценить демонстрацию воинского мастерства, свидетелями которой они только что были. Невероятно. Они не могли отправить подобного героя на корм рыбам. А сейчас, похоже, им этого и не хотелось. Так что он мог немного расслабиться и подождать, пока Шонсу придёт в себя. Однако ему нужен был его меч. Он снова двинулся вперёд в поисках капитана. Тамияна стоял, опираясь на фальшборт. Судя по всему, едва держась на ногах. Рядом с ним хлопотала пожилая женщина, пытаясь обтереть его полотенцем. Он сопротивлялся ее попыткам, прижимая одной рукой тряпку к кровоточащему носу, а в другой сжимая меч на нжи. Его глаза были затуманены от боли, и он все еще с трудом дышал, весь в царапинах, порезах и ссадинах, от пропитавшихся потом волос до измазанных кровью шансу ног. Для штадского он выдержал неплохую схватку, вероятно, лучшую из всех, какие Нанжи когда-либо видел. Даже если Шансу и сумел его как следует отделать, Марику удалось парировать многие из его ударов, и даже одна удачная попытка была подвигом в поединке с Шансу. Он продолжал держаться на ногах, что недоусмысленно говорило о его силе воли. Он с усилием сосредоточился и увидел Нанжи. Женщина предусмотрительно отошла. Нанджи протянул руку. "Могу я получить назад свой меч, капитан?" Тамияна убрал тряпку от лица и поднял меч, так что его остриё почти касалось пупка Нанджи. Рука моряка тряслась, что было неудивительно. И острый конец покачивался перед мишенью. "Что ты станешь с ним делать, сынок?" уберу его в ножны моряк. Несколько минут они продолжали пристально смотреть друг на друга. Кровь текла из разбитого носа капитана и сочилась из его порезов. Если бы моряки были пиратами и собирались скормить шансу пиранием, это был самый подходящий момент для того, чтобы воткнуть на нжи в живот его собственный меч. Однако ему уже не в первый раз угрожали мечом. И ничего не оставалось делать, кроме как ждать и смотреть. И он ждал. Рука его была неподвижна, рука же капитана тряслась. Другие моряки наблюдали за ними. Это было очень важно. Они оба стояли так достаточно долго, пока дыхание моряка постепенно успокаивалось. Но в конце концов Нанджи почувствовал, что они меняются ролями. Уже не моряку было интересно, боится ли он меча у своего живота. А ему самому было интересно, не боится ли моряк вернуть ему меч. Наконец-то Мияна опустил меч. Вытер лезвие тряпкой и протянул его Нанжи, рукояткой вперёд. Нанжи взял меч, убрал в ножны и сказал: "Спасибо" и ушёл. Всё прошло достаточно гладко. Толпа вокруг Ранинова ещё не разошлась, так что он направился к рубке, чтобы посмотреть, приготовлена ли уже постель. И у двери снова столкнулся лицом к лицу с Ханакурой. Старик явно оправился от потрясения. Он иронически улыбался в своей обычной манере. «Ну, старик, этому у тебя тоже найдется объяснение?» «Объяснение, как вино, адепт», — ответил жрец. «Когда их слишком много за один день, это может быть вредно. Проклятые стариковские увертки. А может быть, как хлеб, который печет моя мать, очень хороший, пока свежий, но чем дальше, тем труднее его проглотить». Старик лишь покачал головой и на нжи выпалил. Почему она его не защитила? Она это сделала. Он взглянул на собравшихся вокруг Броты и Райена Лавоина. Это защита? Я не видел никаких чудес. Ханакура сухо усмехнулся. Я видел два. Ты смог бы получить подобную всбучку, а потом не довести дело до конца? Нанже задумался. Наверное, нет. А ведь его унизили перед всей командой. В чём-то это помогло. Как Прочим неважно, какое второе чудо. Старик снова хихикнул. От чего можно было прийти в ярость? Я даю тебе возможность самому догадаться, адепт. У меня нет времени играть в игрушки, огрызнулся Нанжи и без того дел по горло. Он направился в рубку, ощущая странное раздражение от глупой ухмылки старика. Шанцу перевязали, отнесли в рубку и уложили на синий ватный матрас. Брота посмотрел на него. молча бросив взгляд в сторону Нанджи. Затем в перевалку вышла. Остальная команда последовала за ней. Джия начала смывать кровь с тела своего господина. Он был без сознания и бледен, как... просто очень бледен. Нанджи взял его заколку для волос, перевязь и меч. Он сел на один из сундуков и проверил мешочки. Шансу говорил ему о сапфирах. Но Нанджи лишь присвистнул при их виде, И поспешно положил их в собственный мешочек, прежде чем кто-нибудь увидит. Затем он пересчитал все деньги своего наставника. Моё добро, твоё добро. Но он намеревался хранить их отдельно. Пока он выложил свои собственные монеты на сундук, из окна подул холодный ветер, шевеля его косичку. Он снял свои ножны, заменив их на ножны шансу, а затем сел и какое-то время разглядывал седьмой меч. прежде чем убрать его в ножны за спиной. Он пожалел, что у него нет зеркала. Наверняка ни одному четвертому еще не приходилось носить подобного меча. С некоторой неохотой он спрятал свою сумку и зажим для волос. Появился Катанжи, все еще бледный. Нанжи подозвал его к себе. «Сколько у тебя денег, подопечный?» «Пять золотых, два серебряных, три оловянных и четырнадцать медных наставник», удивленно ответил Катанжи. Откуда у этого сварнца столько? Ладно, пересчитай мои, хорошо, Катон же моргнул, но присел возле сундука и сосчитал, не прибегая к помощи пальцев. 43 золотых, 19 серебряных, одна оловянная и 6 медных. Правильно. Тогда возьми их и позаботься о них для меня, сказал Нанжи. Его брат повиновался, сунув монеты в свою сумку. Они не собираются высаживать нас на наберег, сказал он. Другие хотели, но Брот ото не позволила. Пока капитана отвели в трюм. Он он будет жить. Шанцу, конечно. Катанджи с сомнением посмотрел на раненого. Затем его лицо приобрело выражение, которое их мать называла варёном. Нанджи, они не хотят со мной разговаривать, когда у меня меч. Нанджи открыл рот, чтобы изречь несколько истин о поведении подобающем воину, и вспомнил. Тогда сними его На лице мальчишки отразилась неподдельная радость. С невероятной быстротой он обернул вокруг бёдер дурацкую повязку, словно боялся, что Нанжи может передумать. Затем он привязал к поясу мешочек с деньгами и убежал. Однако будет ещё достаточно времени, чтобы сделать из него воина, когда они все покинут этот проклятый плавучий сарай. Прошло 2 или 3 часа. Нанжи решил оставаться там, где был. Это была лучшая оборонительная позиция, какую только можно было найти. И при этом он мог следить за Шанцу. Раниный находился в сознании, но не полностью. Когда к нему обращались, он открывал глаза и похоже понимал, но большую часть времени просто лежал и постоянно метался, часто прося пить. И Джея давала ему воды через соломинку. Потом он снова ложился и закрывал глаза. Он непрерывно дрожал и потел. Она не покидала его. У двери был положен свёрнутый матрас, чтобы Викси не случайно не упал, но ребёнок покавёл себя хорошо. Нанджи немного поиграл с Виксини и немного поговорил с рабыней, но в основном он думал об искусстве фехтования. Техника боя на борту корабля была очень интересной. Очень мало работы ногами и лишь короткие шаги. Огромная работа для руки и плеча. Уколы, а не удары лезвием. Он бы не смог сражаться на равных с Тамиано даже на суше, но он наверняка победил бы Тамтану. Она бы даже не сумела приблизиться к нему. И тем не менее, на корабле он со всей очевидностью снова выглядел новичком. Хороший воин должен уметь сражаться в любых условиях, и Шансу определённо умел. Насколько хорош был Тамиано? На 2 или 3 ранга ниже Шансу, но он сражался более длинным мечом. чем тот, к которому он привык. Добавим ему на это пол ранга и отнимем один, поскольку он находился на собственной палубе. И по крайней мере два за то, что сражался мечом против рапиры. Проблема была в том, как оценить шансу. Уровня седьмых никто не измерял. Чтобы быть седьмым, любил говорить Брио. Нужно просто быть непобедимым. Шансу был лучшим в мире, может быть и не в одном. В конце концов он решил, что ранг Тамияна мог бы быть где-то между пятым и шестым, и при том он был моряком. Где он научился так сражаться? Вероятно, от своего покойного брата, о котором упоминала Тана. Если не от него, то, вероятно, вокруг были и другие не хуже него, поскольку очень трудно намного превосходить своих партнеров по фехтованию. Да, ему следовало бы научиться сражаться в новых условиях, Для начала он вспомнил свой поединок с Таной, а затем поединок с Шансу, тщательно воспроизводя в памяти каждый шаг и каждый выпад.